Глава 1. Я нашла кольцо случайно. Не собиралась проверять карманы его пиджака, просто готовила одежду в химчистку и машинально провела рукой по подкладке. Тонкий металлический ободок кольнул пальцы сквозь ткань, и мое сердце на мгновение замерло. И теперь золотое обручальное кольцо лежало на моей ладони, поблескивая в лучах апрельского солнца. То самое кольцо, которое должно было быть на пальце Димы. То самое, которое я надела на его безымянный палец семь лет назад, в тот счастливый день, когда мы клялись в вечной любви. Я медленно опустилась на край кровати, не отрывая взгляда от кольца. И эта маленькая деталь внезапно соединила все разрозненные кусочки пазла, которые я подсознательно собирала последний месяц. Задержки на работе до полуночи, отмененные семейные ужины, Деловые поездки, с которых он возвращался с запахом чужих духов, едва уловимым, но настойчивым. Отстраненность, с которой он отвечал на мои расспросы. «Диана?» — пронеслось в моей голове имя нового финансового директора нашей компании. «Слишком красивая, слишком амбициозная. Я замечала, как менялся голос Димы, когда он говорил с ней по телефону». И эта командировка в Милан, куда она, Диана, тоже ездила по рабочим вопросам. — Да ты параноик! — со смехом сказала я сама себе вслух, но мой голос дрогнул, а телефон на прикроватной тумбочке завибрировал. Сообщение от Димы. — Задержусь сегодня. Совещание с инвесторами. К ужину не жди. Шестое совещание за месяц. Я сжала кольцо в кулаке так сильно, что металл впился в кожу но внезапная боль не могла перекрыть ту, что разрасталась где-то в груди, тягучую, холодную, беспощадную. Вечером, когда Матвей уже спал в своей комнате, я услышала, как открывается входная дверь. Дима пытался быть тихим, но в ночной тишине каждый шорох отзывался эхом. Я лежала в постели, не двигаясь, с закрытыми глазами, притворяясь спящей. Щелчок выключателя в ванной, шум воды — я представила, как он смывает с себя следы другой женщины. Запах ее духов, отпечатки ее помады, ее прикосновения, то, что принадлежало только мне, он теперь делил с другой. Постель прогнулась под его весом. Он лег рядом, но даже не коснулся меня, как делал раньше. Не обнял, не поцеловал в плечо. Просто повернулся на бок, спиной ко мне. Через несколько минут... Его дыхание стало ровным и глубоким, а я не могла заснуть, глядя в темноту широко открытыми глазами, а в голове крутились обрывки мыслей, воспоминаний, подозрений. «Не делай глупостей», — убеждала я себя. «Не устраивай сцен, не показывай, что ты знаешь». Вместо этого я осторожно выскользнула из-под одеяла и на цыпочках пошла в гардеробную. Я точно знала, где лежит его телефон. Во внутреннем кармане пиджака, который он небрежно бросил на стул. Пароль я знала. День нашего знакомства. Такой сентиментальный жест от человека, который сейчас спал, скрывая от меня измену. Первое, что я увидела, открыв телефон, — непрочитанное сообщение. «Скучаю. Завтра в то же время?» «Диана. Номер не был подписан, но я знала его наизусть». Слишком часто видела его в рабочей почте. Я пролистала переписку. Короткие, но недвусмысленные сообщения. Не могу перестать думать о вчерашнем. Это дурацкая поездка. Хочу, чтобы ты был рядом. Документы подписаны. Осталось немного. Купила то белье, о котором ты говорил. С каждым прочитанным сообщением что-то умирало внутри меня. Семь лет брака. Компания, которую мы построили вместе. Матвей, наш пятилетний сын, который обожал отца. И все это из-за женщины, которая работала у нас всего полгода. Я вернула телефон на место и медленно пошла обратно в спальню. Остановилась у кровати, глядя на спящего мужа. Каким чужим он вдруг стал. Как будто человек, с которым я прожила эти годы, был просто маской. А настоящий Дима, вот он» лежит сейчас рядом со мной, предавший, солгавший, укравший у меня не только любовь, но и доверие. Я могла бы разбудить его прямо сейчас, бросить ему в лицо его же ложь, показать найденное кольцо, потребовать объяснений, устроить скандал, который разбудил бы весь дом, включая Матвея. Но что-то удержало меня. Не слабость, скорее внезапная ясность мысли. «Сейчас не время», — подумала я. «Сейчас я слишком уязвима». «Слишком зависимо, слишком предсказуемо». Утро началось, как обычно, с суеты, завтрака и сборов. Дима был бодр и энергичен, как будто вчерашнее совещание с инвесторами прошло удачно. Он нежно потрепал Матвея по волосам, поцеловал меня в щеку. Привычный ритуал, ставший пустым жестом. «У меня сегодня важная встреча», — сказал он, намазывая тост маслом. «Возможно, придется задержаться». «Ну, конечно». — подумала я, но улыбнулась и кивнула. — Как обычно. Не беспокойся, мы с Матвеем справимся. Я налила себе чашку кофе и случайно, или не совсем случайно, задела его руку. Отсутствие кольца бросилось в глаза. — Хм, а где твое кольцо? — спросила я невинным тоном. Дима на секунду замер, потом пожал плечами. Наверное, в офисе оставил, когда руки мыл. — Странно протянула я. Он поймал мой взгляд. В его глазах мелькнуло что-то похожее на беспокойство, но он быстро справился с собой и улыбнулся. — Поищу. Если не найду, закажу новое. Или ты хочешь выбрать вместе? — Лжец, — подумала я, но лишь кивнула. — Конечно, дорогой, как скажешь. Когда за ним закрылась дверь, я открыла ящик комода и достала маленькую бархатную коробочку, положила в нее найденное кольцо. Это будет первый экспонат в моей коллекции доказательств. Первый шаг в игре. И набрала номер своей помощницы. Ольга, доброе утро. Подготовь, пожалуйста, все документы по сделке с Альфа Трейд за последние три месяца и финансовые отчеты. Да, полную версию. Я сделала паузу. И еще. Найди мне контакт Романа Викторовича. Да, нашего конкурента. Это конфиденциально. Я посмотрела на свое отражение в зеркале прихожей. Женщина, которую я видела, не выглядела сломленной или отчаявшейся. Напротив, в ее глазах появился новый блеск. Холодный, решительный. «Ты хотел играть в эти игры, Дима? Что ж, посмотрим, кому они больше по силам». Я взяла сумку и вышла из дома, аккуратно закрыв за собой дверь. Впереди был долгий день. И план, который только начинал формироваться в моей голове, требовал полной концентрации. Игра началась, и в этой игре я не собиралась оставаться пешкой. В офисе компании «Стройинвест» царило обычное утреннее оживление. Сотрудники приветствовали меня с привычным уважением. Все-таки я была не просто женой генерального директора, а полноправным совладельцем бизнеса, который мы с Димой построили с нуля. «Вероника Александровна, доброе утро!» Ольга, моя помощница, уже держала наготове папку с документами. Я собрала все, что вы просили, и она понизила голос. Контакт Романа Викторовича у меня есть. Записать вам. Спасибо, Оля, я улыбнулась. Запиши в мой личный телефон, не в рабочий. Я уже шла к своему кабинету, когда в коридоре столкнулась с ней. Дианой. Высокая, стройная, в идеально сидящем костюме, с безупречным макияжем. Двадцать восемь лет, по документам. Выпускница престижного европейского вуза. Блестящий финансист, если верить резюме. И любовница моего мужа, если верить интуиции и сообщениям в его телефоне. Доброе утро, Вероника Александровна. Голос Дианы был профессионально приветливым. Вы сегодня чудесно выглядите. Хм, интересно, каково это смотреть в глаза жене мужчины, с которым ты спишь? Мелькнуло в моей голове. Но я лишь улыбнулась в ответ. «Спасибо, Диана. Вы тоже, как всегда, безупречны». Я заметила легкий запах духов, тот самый, который иногда улавливала от Димы. Дорогой, изысканный аромат. Его он тоже оплачивал? Или это был подарок за особые заслуги? «Кстати, как бы невзначай добавила я, вы не могли бы зайти ко мне в кабинет через полчаса? Есть вопросы по последнему финансовому отчету». Лицо Дианы на мгновение напряглось, но она быстро справилась с собой. «Конечно, я буду у вас в одиннадцать». «Боишься, девочка?» — подумала я. «Правильно делаешь».